Проблема дешевого продукта Дешевизна, Дешевизна. – это единственное выдающееся качество товара, которое никогда не перестает привлекать покупателей. Любой постоянно покупаемый продукт, при равенстве прочих своих качеств, будет иметь преимущество над своими конкурентами на рынке, если он будет дешевле их. Проблема удешевления продукта заключается в следующем. Если вы начнете играть с ценой, то весьма вероятно, что ваш конкурент будет делать то же самое. Как победить в развязанной войне цен, как не проиграть экономически? Икеа может это сделать. уолл может это сделать. Можете ли это сделать вы? Низкая цена – это путь ленивого. Это последнее прибежище разработчика продукта, у которого больше не осталось интересных идей. Дешевизна – это не путь для фиолетовой коровы. Исключением из этого правила является резкий скачок цены. Когда производитель может радикально изменить способ производства или распространения своего продукта и тем самым обеспечить значительное снижение его цены по сравнению с аналогичными продуктами конкурентов, это будет невозможно выдающимся событием и может принципиально изменить правила игры. Неправильно думать, что фиолетовая корова появляется только на территории дорогих продуктов и богатых покупателей. Мотель 6 замечателен тем, что там одновременно и чисто и недорого. Тоже можно сказать и Аолмарт. Джетблу и Саус полностью изменили соотношение цены на рынке пассажирских авиаперевозок. Традиционные перевозчики с дорогими терминалами в аэропортах и запутанными отношениями с профсоюзами не могут выдерживать долгосрочную конкуренцию в области цен. 50% ценовое преимущество новых компаний совершенно точно через какое-то время прикончит Старую Гвардию. Авиакомпании «Американ» и «Юнайтед» знают это, но при этом абсолютно ничего не могут поделать. саус изменила правила игры – И у больших компаний теперь нет никаких шансов. Икеа сделала то же самое в мебельном бизнесе. Они доминируют на своем участке с помощью мебели дешевой, но не дешевки. При этом они могут снижать цены и дальше. Преимущество, которое они обрели, изменило правила игры с конкурентами. Оно обеспечивает лидирующую роль Икеи на этом участке рынка. До тех пор, пока кто-нибудь из конкурентов не придумает свой необычный и выдающийся способ опять изменить правила игры. «Если бы вы могли создать товар, конкурирующий с вашим собственным, и который по сравнению с ним обходился бы на 30% дешевле?» «Вы сделали бы это?» «Если да, то почему вы еще не начали это делать?» должны делать в Холмарк.ком. Холмарк владеет одной из крупнейших интернет-компаний, которая предоставляет услуги по отправлению поздравительных открыток. Сайт вырос, когда начали распространяться идеи вирусы. Посетитель сайта посылал электронную поздравительную открытку своим друзьям, которые таким образом узнавали о существовании этой услуги и, в свою очередь, Посылали такие же открытки всем своим знакомым. За год существования сайта с его помощью были отправлены миллиарды открыток. Конечно, превратить эту бесплатную услугу в то, что могло бы приносить доход, было непростой задачей. Одним из таких проектов для Холмарка стала продажа подарочных сертификатов. Холмарк владеет компанией по продаже подарочных сертификатов. Эта компания получает прибыль каждый раз, когда вы покупаете 20-долларовый подарочный сертификат. Это довольно сложная схема, но это правда. Как бы то ни было, Холмарк является одним из замечательных примеров работы, описываемых в этой аудиокниге. Собственно, поэтому я с удовольствием согласился помочь своему другу, который работает в Холмарк, придумать какие-то способы, чтобы заставить эту систему работать приносить прибыль. Начнем с того, что Холмарк имеет разрешение обращаться к своей аудитории. Это те потребители, которые добровольно заходят на сайт, чтобы послать открытку. Здесь не используется СМИ для того, чтобы переключить внимание аудитории на себя. К сожалению, несмотря на то, что посетители заходят на сайт добровольно, немногие из них горят желанием услышать Холмарк и обращают внимание на те новости, которые Холмарк Готов им сообщить. К счастью, многие из посетителей сайта являются членами «Холмарк gold crown club Эти посетители набирают баллы, как полетные мили у авиакомпании, которые они потом могут обменять на призы. Соответственно, у них есть проблема, как получить побольше баллов, и решение ее они будут искать на рынке. Но самое главное, что члены этого клуба – прилежные чихатели. Они каждый год рассылают своим друзьям и знакомым огромное количество открыток, электронных и бумажных. Людям очень нравится их получать, потому что они знают, что отправитель послал их совершенно бескорыстно. Это просто знак внимания. Выигрыш для Холмарка, как мне кажется, заключается в следующем. Люди, получившие подарочные сертификаты, в свою очередь сами купят такой сертификат, и отправят его своим друзьям. И если идея электронных подарочных сертификатов окажется достаточно выдающейся, тогда основной задачей должно стать создание ключевой группы чихателей для распространения молвы. Итак, вот моя идея для моего друга из Холмарка. Когда член клуба Холмарк «Голд Краун club соберется послать электронную открытку, спросите его, Не хочет ли он узнать, сколько баллов он получит, если пошлет еще и подарочный сертификат? Это количество может быть произвольным. Например, от ста – очень мало, до миллиона – очень много баллов. Очевидно, что большинство людей будет выигрывать небольшое количество баллов. Но время от времени кто-нибудь будет получать и больше. Большинство этой сосредоточено И внимательно слушающий вас аудитории будет очень рада рискнуть щелкнуть мышкой, чтобы посмотреть, сколько же баллов они могут заработать. В этом месте разговор Холмарка со своим покупателем переходит от темы «Отправьте электронную открытку», к теме «Поговорите с Холмарком о подарочных сертификатах». У Холмарка появляется шанс убедить своих клиентов в том, что подарочный сертификат Это выдающийся подарок. В результате многие из собеседников, получив должное внимание, информацию и мотивацию, пошлют своим друзьям и родственникам такой подарочный сертификат. Конечно, все эти ухищрения принесут прибыль, если только получатели подарочных сертификатов начнут, в свою очередь, сами рассылать подарочные сертификаты. Разве миллион баллов очень высокая плата за это? Вы, случайно, не видите никого фиолетового, выглядывающего из-за угла? Фиолетовая корова ищет работу До сих пор мы говорили о том, что должны делать компании Ну а лично вы Можете вы применить этот подход, например, к своим поискам работы? Подозреваю, что когда вы последний раз меняли работу, вы прибегали к помощи резюме. Опираясь на традиционный здравый смысл, вы, возможно, разослали десятки или сотни резюме в различные компании. Может быть, вы отправили их по электронной почте или заполнили прямо на сайте в режиме онлайн. Все эти усилия есть не что иное, как самая настоящая реклама. Такая реклама, с одной стороны, очень отличается от телевизионной, а с другой – очень на нее похожа. Ваше резюме, скорее всего, окажется на столе у человека, которому не до и до ваших интересов никакого дела. Что еще хуже, маловероятно, что такая стратегия создаст какие-то условия для распространения малы. Есть другой путь. Возможно, вы уже догадались, какой. Вы должны быть чем-то исключительным. Выдающиеся люди с выдающимися карьерами меняют свою работу с гораздо меньшими усилиями. У выдающихся людей часто вообще нет никакого резюме. Вместо этого они полагаются на чихателей, которые и замолвят за них словечко, когда откроется интересная вакансия. Выдающихся людей очень часто рекрутируют с работы, которую они любят, на работу, которую они любят еще больше. Секрет успеха здесь не имеет отношения к методам поиска работы. Зато он имеет непосредственное отношение к тому, чем люди занимаются, когда не ищут работу. Эти фиолетовые коровы делают какую-то совершенно неординарную работу. Они работают над необыкновенными проектами. Эти люди часто идут на риск и терпят большие неудачи. Но они не считают это риском. Ведь после каждой неудачи их шансы на успех следующего проекта возрастают. Если вы хотите стать фиолетовой коровой, то лучше это делать не тогда, когда вы находитесь в поисках работы. К вашей карьере наш постулат о том, что безопасность – это и есть риск, имеет даже больше отношения, чем к существованию бренда. Путь к гарантированной работе на всю жизнь заключается в том, что вы должны быть быть кем-то или чем-то выдающимся. Рекомендации и характеристики могут быть предоставлены при необходимости. Чепуха. Ваши рекомендации и есть ваше резюме. Стандартное резюме есть не что иное, как возможность для вашего потенциального работодателя вам отказать. А вот солидная пачка характеристик и рекомендаций, приложенная к резюме, просто требует личной встречи. Пример. Трейси – специалист по печати и рекламе. Итак, моя подруга Трейси оставила работу в одной рекламной фирме, чтобы открыть свою собственную фирму. Следуя традиционному здравому смыслу, она разослала сотни писем сотням директоров сотен компаний, по всей северо-восточной части страны. Это было довольно дорогое рекламное мероприятие, которое не дало никаких результатов. Все директора отделов маркетинга, которым необходимо агентство по связям с общественностью, уже работают с той или иной фирмой. Если же кому-то из них и потребуется новая фирма, то они вряд ли распечатают обыкновенный конверт и наберут номер Трейси. Что же делать? Поговорив с Трейси, я предложил ей сосредоточиться на максимально узкой возможной нише. Она раньше занималась пиаром в фармацевтической отрасли, потому мы эту отрасль и выбрали. Внутри нее мы пошли еще дальше. Мы занялись пластической хирургией. Трейси решила стать самым лучшим в мире пиар-специалистом, специализирующимся на пластической хирургии. Если фармацевтические компании хотят контактировать с этой аудиторией, им нужно обращаться к Трэйси. Она читает все отраслевые журналы, участвует в конференциях, она знает всех врачей, у нее в руках все нужные списки и контакты, она одна занимается исключительно этой аудиторией. Остальные агентства рассматривают ее аудиторию лишь как часть своего портфеля ценных бумаг. Для Трэйси ее аудитория и есть ее портфолио. Если бы ваша работа зависела от профессионализма агента по пиару, от качества представления вашего продукта специалистам, например, в области пластической хирургии, то к кому бы вы обратились? Пример. Робин Оттерс добивается своего. Как давно... Вы последний раз были в Кеймарт, дайте мне угадать. И если вы такой же человек, как и большинство слушателей этой аудиокниги, то вы скажете «очень давно». Однако того же нельзя сказать о Таргет. Это недорогой магазин, дискаунтер, популярный у работающих людей, любителей необычного дизайна и серьезных покупателей. Другими словами, людей с деньгами как таргет этого добился уж точно не благодаря своей рекламе хотя она у них совсем неплоха нет это произошло благодаря его сотрудникам таким людям как робин оттерс вице-президент по тенденциям дизайну и техническим характеристикам да именно так называется ее должность робин уговорила майкла грейвза сделать чайник для таргета Она находит поразительно дешевую, но очень хорошую посуду и маленькие карандашики с плавающими в них маленькими мишенями. Таргет, по-русски, мишень. Таргете поняли, вместо того, чтобы тратить время и деньги, пытаясь купить свою долю на рынке с помощью рекламы, лучше предложить своим покупателям эксклюзивные товары. Товары, которые могли бы стоить гораздо дороже, по поразительно низкой цене. В результате они вполне могут обойтись без большого бюджета на рекламу. Очень хорошие товары, которые нравятся людям, которые их не только покупают, но и рассказывают о них, составляют основу стратегии Таргета. Если сеть магазинов розничной торговли, такая как Таргет, может уничтожить Сирс и Кеймарт, то что мешает вам? встать на несколько градусов покруче ваших более крупных конкурентов. Пример. Такой популярный, что туда больше никто не ходит. Это замечательный пример цикла работы фиолетовой коровы. Сю Леннер открыл обычный молочный магазин в Коннектикуте. Площадью меньше 20 тысяч квадратных футов, примерно 2000 квадратных метров. Там продавались молоко, сыр и все остальные молочные продукты. сью хотелось иметь большой магазин, и поэтому он обратился за помощью к фиолетовой корове. Перед входом в свой магазин он устроил маленький зоопарк. Его обслуживание клиентов было простым, четким и незыблемым. Он даже установил перед магазином гранитный обелиск весом в 6000 фунтов. Один фунт равен 400 граммам, на котором были высечены правила обслуживания клиентов. Он начал продавать уникальные или очень необычные продукты. Многие продукты он продавал по очень низким ценам. Магазин был напичкан заводными мычащими коровами, танцующими молочными коробками и цыплятами, играющими на скрипке. Пригороды вокруг его магазина в Коннектикуте разрастались. Вместе с ними распространялась и молва о его фиолетовой корове. Стью расширил свой магазин более чем в 10 раз. О нем написал «Replace believe it or not» — «Хотите верьте, хотите нет». Его высоко оценил Том Питерс в одной из своих книг. Стью консультировал политиков и был личным другом Пола Ньюмана. Он продавал за один день цыплят бренда «Пердью» больше, чем любой другой магазин в мире. Магазин и его инновации были настолько замечательными, что я не считал за труд потратить час на дорогу и съездить в Коннектикут с каждым своим новым сотрудником, чтобы показать ему, как правильный подход к обслуживанию клиентов и умение показать товар лицом могут создать организацию мирового уровня. Это было 10 лет назад. Сегодня компания Стю Леннард Управляет сын ее основателя. Магазин имеет множество филиалов в различных регионах. Один из магазинов находится всего в двух милях от моего дома. Но я в него никогда не хожу. Почему? Потому что он слишком популярный и скучный. Новый Стюн, Стюн-младший, использовал фиолетовую корову для распространения малвы и для расширения своего предприятия. И этот подход очень хорошо работал. Но теперь, когда молва уже распространилась, выгоднее просто доить корову. Стью променял меня, того, у кого есть отаку на еду и сервис, и кто очень хорошо чихает, на 10 обычных потребителей. Продукты в магазинах Стью больше не уникальные. Он больше не торгует экологически чистыми продуктами, новыми брендами, которых вы никогда раньше не видели. Он больше не делает поразительных скидок на свои продукты. Его обслуживание клиентов можно назвать просто нормальным. Если вы спросите кого-нибудь в рыбном отделе, где можно найти консервированную тыкву, он просто махнет рукой в неопределенном направлении и скажет «Где-то там». Раньше, когда магазин Стью был выдающимся, продавец Вас проводил туда, куда вам нужно. Раньше у выхода из магазина стоял ящик для ваших предложений о работе магазина. Если вы опускали туда свое предложение, то обычно получали ответ, подписанный самим Стью старшим. Сегодня ящик все еще стоит у выхода из магазина, но только не рассчитывайте на ответ, если опустите в него свое письмо. Бизнес стал слишком выгодным чтобы беспокоиться о таких мелочах. Итак, если на парковке для машин около вашего магазина не найти свободного места, а вы зарабатываете денег больше, чем когда-либо раньше, означает ли это, что вам больше не нужно беспокоиться о фиолетовой корове? Если не строить далеко идущих планов, то стратегия стью младшего просто прекрасна. Он эксплуатирует бренд, который создал его отец, и зарабатывает огромные средства. Звучит цинично, но это правда. Открыв свой магазин для массового покупателя, не чихателя, Стью очень быстро заработал огромные деньги. Если ваш бизнес находится в аналогичной ситуации, то ваши акционеры, вероятно, захотят, чтобы вы сделали именно это. Бизнес, связанный с розничной продажей продовольствия, весьма своеобразен. Если вы вовремя застолбите на этом рынке привлекательный географический участок, то сможете получать прибыль от него очень долго. Кроме того, маловероятно, чтобы продовольственный магазин менял свой стиль ведения дела, поэтому ваш путь наверх в этой области может оказаться очень и очень долгим. Если, с другой стороны, ваша цель – рост, расширение влияния, укрепление бизнеса, то очень трудно представить, чтобы подобная стратегия пробила себе дорогу. Если Стью откроет свой магазин в Хьюстоне, штат Техас, регион, который очень хорошо обслуживается большими супермаркетами, и где никто никогда не слышал о фиолетовой корове Стью, то вряд ли его дела пойдут хорошо. А если бы его бизнес зависел от капризов моды, так же, как, к примеру, ваш, Наверняка он бы не спал сегодня спокойно. Фиолетовая корова – это просто часть жизненного цикла продукта. Вы не можете жить с ней все время. Слишком рискованно, слишком дорого, слишком утомительно. Но когда вы хотите расширить свой бизнес или представить на рынок новый продукт, фиолетовая корова – самый правильный выбор. Когда пойдете в магазин с Тью в следующий раз, передавайте ему привет от меня. Я со своими друзьями буду неподалеку, прямо за углом. В быстро растущем, очень прибыльном и на редкость выдающемся овощном магазине «Бразерс».